Глава 12. В пятницу вечером, когда рабочий день был окончен, Вера покинула особняк Покровских и отправилась в свою московскую квартиру. Она одновременно любила и не любила сюда приезжать. Здесь прошло её детство, такое счастливое и безмятежное. Но здесь же и произошла катастрофа, изменившая их жизнь, перевернув всё вверх дном. Теперь в доме на Бауманской Веру никто не ждал. Всё здесь напоминало тот ужас, ту безысходность, в которую когда-то счастливая квартира скатилась со скоростью выпущенной пули. Но не приезжать домой Вера не могла. Проводить выходной в особняке Покровских не хотелось, да и запрещено это было. Вся прислуга у Покровских имела только один плавающий выходной в неделю. Анна Сергеевна требовала, чтобы они проводили его где угодно, но только не под её кровом. Она считала... что если уж взяли выходной, то нечего слоняться на виду у всех без дела. Однажды, когда Вера только начала работать у Покровских, домой она не поехала, решив тихо-мирно посидеть в своей комнате в особняке. Анна Сергеевна застала её на кухне, когда девушка завтракала. «Вера!» «Ледяным, не предвещающим ничего хорошего тоном», сказала хозяйка. «Вы тут расселись, бездельничаете, а Володя завтрака никак не дождётся». «Анна Сергеевна, я сегодня выходная», — попыталась оправдаться девушка. «Выходная? Тогда почему вы ещё здесь? Мне не хотелось ехать домой. Если вам нечем заняться в собственный выходной, то отнесите Владимиру Владимировичу завтрак в его кабинет. Да поживее!» Вера вскочила с места. «А потом наведите порядок в его спальне и в моей тоже», — уходя бросила Анна Сергеевна. И весь выходной Вере пришлось провести в делах. Спорить с хозяйкой было бесполезно, можно было лишиться хорошего места. А тогда, четыре года назад, именно работа у Покровских стала для Веры спасением, как и для её матери, на содержание которой в клинике, где Мария Борисова находилась под постоянным врачебным надзором, требовалось немало средств. Домой на Бауманскую Вера приехала уже затемно. Квартира встретила её с тылым воздухом и затхлостью давно непроветриваемого помещения. Вера тут же бросилась к окну в большой комнате и распахнула его настежь. Потом она сняла свою рабочую униформу и отправилась в душ. Анна Сергеевна не позволяла прислуги ходить по дому в обычной одежде, даже если они в свой выходной просто шли на выход. Также не терпела распущенных волос или косметики. Форма у всех была одинаковая — Простое тёмно-серое платье, чуть ниже колен, с передником. Зимой точно такое же платье, но с длинным рукавом. Часто женщины, работавшие у Покровских, шушукались, смеялись над хозяйкой. Та, мол, знает, что муж её охочет до да, женщин, вот и боится, что Покровский позарится на прелести какой-нибудь горничной. Оттого и требовала, чтобы все они одевались в невзрачную униформу, делали одинаковые, не красившие их прически, и не дай бог кому-нибудь подкрасить губы. Наташу, работавшую в особняке в начале лета, уволили именно за это. Анна Сергеевна заметила, что девушка накрасила ресницы. Хозяйка была деспотична. «Зато платит хорошо», — философски замечала Оксана, прослужившую у Покровских дольше всех остальных домработниц. Вера с ней соглашалась. Девушки, покидая работу перед выходным, приноровились переодеваться в домике охраны, который находился сразу же за воротами особняка. Молодые охранники, напоминавшие амбалов из лихих девяностых, над ними посмеивались, но в домик пускали, вежливо выходя на улицу, чтобы девушка могла спокойно снять свою униформу и переодеться в повседневное. Вера иногда тоже так делала, но чаще, вот как сегодня, просто снимала передник и ехала домой прямо в рабочем платье. Приняв душ, Вера набрала номер лечащего врача матери. «Семён Вадимович, это Вера. Как дела у мамы?» «Без изменений, Верочка. Ты же знаешь, что если бы что-то поменялось в её состоянии, я бы тут же дал тебе знать». «Да-да, конечно. Я приеду завтра», — предупредила она. «В любое время, Верочка. Охрана тебя знает, девочки тоже, так что ждём». Клиника, где содержалась мама Веры... Хотя и была частной, но в ней придерживались строгих правил приёма, чтобы не нарушать график, к которому привыкли больные, ведь это могло взволновать их, нарушить заведённый порядок, отчего они становились нервными, чрезмерно возбуждёнными. Только для Веры делали исключение, вошли в её положение, не всегда ей удавалось приезжать к матери строго в отведённые часы и пускали в любое время. Вера ещё немного побеседовала с Семёном Вадимовичем и повесила трубку. Каждый раз, когда она звонила доктору, она с замиранием сердца ждала, что вот сейчас он рассмеётся радостно и скажет «Мама пришла в себя». Умом Вера понимала, что это пустые надежды, но сердце трепетало в ожидании чуда и гулка билась, пропуская удары, когда её накрывало очередное разочарование. Врачи давно сказали, что просто так Мария Борисовна прежней не станет, такое только в кино бывает. а в жизни даже лечение не помогало. Правда, последние исследования в Израиле подтвердили действенность какого-то нового препарата, который мог помочь таким, как мать Веры. Однако нужно было время, чтобы лекарство доказало свою эффективность. Семён Вадимович говорил Вере, что израильские врачи были уже на финальном этапе запуска препарата в совокупности с передовой методикой лечения. И, скорее всего, в ближайшие полгода-год будет собрана экспериментальная группа из больных, подобных Марии Борисовой. Всё это вселяло в веру малую талику надежды, веры, что мама её однажды поправится. Но была и другая проблема. Даже если лекарство докажет свою стопроцентную эффективность, то для Веры и её мамы оно будет по-прежнему недоступно. Стоимость его будет наверняка баснословна. Вера экономила каждую копейку, пытаясь хоть что-то откладывать, поэтому из-за предложений Ники она уцепилась. Та давала приличную сумму, которая могла бы сыграть очень важную роль в будущем лечении матери. Да Вера готова была душу дьяволу продать, а не только сходить на свидание с потенциальным женихом Ники Покровской. Тут же Вера вспомнила о завтрашней встрече с Саидом. «Что-то она ему скажет. А он ей?»